Наверное, он слышал наш разговор с Тайлером и теперь веселился. Меня так и подмывало — нажать на газ. Один единственный удар пассажирам не повредит, а вот машинку подпортит, и настроение красавчику тоже. Я решительно повернула ключ зажигания, но Каллины и Хейлы уже заняли свои места, и Эдвард умчал их прочь. Тихо чертыхаясь, я поехала домой. Побалуйку я себя цыпленком по-мексикански. Готовится он не быстро, зато немного отвлекусь. Овощи со специями уже почти поджарились, когда зазвонил телефон. Отвечать не хотелось. Наверняка это мама или Чарли. Звонила ликующая Джессика. Майк остановил ее после уроков и сказал, что принимает приглашение. Я поздравила ее от всей души. Подруга спешила, она хотела позвонить Анжели и Лорен, чтобы поделиться радостью.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 Запоздала реакции реакция на лук. Я ведь сирятина и посредственность, а он такой красивый, умный, проницательный и может одной рукой остановить фургон. Ну и ладно, оставлю его в покое. Перетерплю год в этой глуши, а потом какой-нибудь колледж на Юго-Западе или даже на Гавайях предложат мне стипендию. Закладывая цыпленка в духовку, я мечтала о ярком солнце, пальмах и золотых пляжах, Чарли с порога почувствовал аромат цыпленка и нахмурился. Неудивительно. Мексиканская еда в местных ресторанчиках наверняка опасна для жизни. Но папа оказался смельчаком и храбро взял вилку. Судя по всему, ему понравилось. «Папа?» — позвала я, когда он доел. «Да, Белла. Через две недели я хотела бы поехать на целый день в Сиэтл. Ладно?» «Не то чтобы я нуждалась в его разрешении, просто пыталась быть элементарно вежливой». «Зачем?» В его голосе звучало искреннее удивление. «Разве есть на свете город лучше Форкса?» «Хочу зайти в книжный. В здешней библиотеке почти ничего нет. Ну и присмотреть кое-что из одежды. Благодаря Чарли машину покупать не пришлось. С финансами у меня было все в порядке, хотя денег на бензин уходило прорва. Пикап ест очень много бензина». Будто прочитав мои мысли, сказал отец... Знаю, придется заправляться в монте Олимпии и такоме. Одна едешь? Спросил он. И я не поняла, намекает он на бойфренда или просто беспокоится, чтоб со мной чего не случилось. Одна.